Как беден наш язык! Хочу и не могу Не передать того ни другу, ни врагу, Что буйствует в груди прозрачную волною. Напрасно вечное томление сердец И клонит голову маститую мудрец Пред ложью роковою. Лишь у тебя, поэт, крылатый слово-звук Хватает на лету и закрепляет вдруг И темный бред души, и трав неясный запах. Так для безбрежного, покинув скудный дол, Летит за облака Юпитера орел, сноп молнии неся, мгновенный в верных лапах.